В зависимости от морфологической природы стержневого слова и лексико-грамматических отношений между опорным и зависимым компонентами выделяются различные виды управления. Это страница 449. Какие же виды управления? Глагольное – «уважать друга». именное – призыв к миру, наречное – далеко от дома. Следует отметить, что в ряде словосочетаний трудно разграничить слабое именное управление и примыкание. Третий вид примыкания – это подчинительная связь, при которой к глаголу, имени или наречию присоединяется слово, не имеющее форму. Слово изменения. Наречие, идеи, причастие, инфинитив, неизменяемое прилагательное. Быстро бегать. Говорить, волнуясь. Ехать медленнее. Предложить сесть. Способны работать. Формально-грамматические показатели в примыкании отсутствуют. Связь устанавливается на основе расположения зависимого и опорного компонента словосочетание относительно друг друга. При примыкании между компонентами словосочетания наиболее часто устанавливается определительное и обстоятельственное отношение. Связь примыкания осуществляется в следующих наиболее распространённых позициях. Каких? Первое. Наречие примыкает к глаголу существительному, прилагательному, числительному, наречию. сильно замёрзнуть, описать приблизительно, дом напротив, немного, мечтатель, почти журналист, трижды герой, очень хороший, всегда заботливый, дважды два, второй справа, очень быстро. «Рано утром» – «ещё лучше». «Ещё в каких позициях?» «Когда дея примыкает к глаголу». «Работать не переставая». «Когда сравнительная степень наречия или прилагательного примыкает к глаголу или существительному». «Идти быстрее, глядеть веселее». «Яблоки вкуснее». Когда и инфинитив примыкает к глаголу существительному или прилагательному. Учить – рисовать. Желание – путешествовать. Обязанный – сделать. Рад – приехать. Намерен – требовать. Пятое. Неизменяемое прилагательное – Примыкает к существительному. Свет – маренго. Страница 450. Предложение. Параграф 210. Понятие о предложении. Предложение – Это синтаксическое единство, обладающее смысловой и интонационной законченностью. Предложение – особая синтаксическая категория. Его важнейшая функция – сообщение. Как самостоятельная единица сообщения, предложение имеет собственное отвлечённое грамматическое значение – которые определяют, которые определяют термином предикативность. Предикативность это указывает на общую соотнесённость сообщения с действительностью. Предикативность указывает. Это значение выражается специальным языковым средством, с помощью которых устанавливается, реально ли происходит то, о чём сообщается, или же только мыслиться как возможное, должное или требуемое. Эта система грамматических значений называется модальностью. Так в предложениях «деревья в цвету» Деревья были в цвету, деревья будут в цвету. Модальность выражена в формах синтаксического реального наклонения, то есть то, о чём сообщается, реально. Модальность может быть выражена и формами нереальности синтаксических наклонений, когда то, о чём сообщается, мыслится как желаемое. Деревья были бы в цвету. «Будь деревья в цвету...» Но эта конструкция возможна только в структуре сложного предложения. «Будь бы деревья в цвету, в саду было бы много пчёл». «Если бы деревья были в цвету, пусть деревья будут в цвету». Общее значение реальности нереальности сообщаемого относится к конкретному времени каком к настоящему прошедшему будущему а поэтому понятие модальности связано с понятием времени деревья в цвету настоящее время деревья были в цвету прошедшее Деревья будут цвету будущее. Взаимодействие модальности и синтаксического времени и создаёт грамматическое значение предикативности. Кроме общего значения модальности, как выражение отношения сообщаемого к действительности, предложение может заключать в себе и отношение говорящего к сообщаемому. Отношение сообщаемого к действительности называют объективной модальностью. Это отношение сообщаемого к действительности. А отношение говорящего к сообщаемому – это субъективная модальность. Страница 451 Здесь могут быть значения усиления, экспрессивные оценки, уверенности, неуверенности, согласия, несогласия. Например, он прав, студент пишет.